Глава 13. Здесь водятся драконы. «Появился Аракисиан», — сказал Карат. Казалось, весь воздух мгновенно улетучился из маленькой душной комнаты. О да, свет все еще горел, и они могли дышать, но на мгновение у Джорана закружилась голова. «Аракисиан? Морской дракон?» Их кости служили строительным материалом для флота, но уже три поколения не видела кейшанов. «Ты шутишь?» — спросила Миас. Тем не менее, Джоран не сомневался, что она почувствовала такое же возбуждение, удивление и благоговение от одной только мысли о такой возможности. «Нет», — ответил Карот, «я бы очень хотел, чтобы это была шутка». «А почему я ничего о нем не слышала?» — спросила Миас. «На то имеется несколько причин, Миас», — начал он. «Главным образом из-за того, что ты теперь командуешь черным кораблем и никто не хочет с тобой говорить». Их взгляды встретились, и Карат первым отвел глаза в сторону. «Но есть и другие причины». «Моя сеть шпионов по-прежнему лучшая, и я получаю новости первым. В данный момент люди, которым известно о появлении зверя, находятся в этой комнате». «И насколько ты в этом уверен?» — спросила Амиас. «Насколько это вообще возможно?» — твердо ответил Карат. «А что стало с твоим шпионом?» — Спросила Амиас. «С ней произошел несчастный случай». «Не лучшая награда», — заметил Миас. «Некоторые тайны слишком ценны, чтобы рисковать ими из-за одной жизни, Миас. Моя шпионка в полном комфорте отдыхает у огня старухи, а ее дети не настолько изгнанники дарнов. Речь не идет об отсутствующих конечностях или чем-то подобном. Всего лишь несколько отметин на коже». Их пригласят учиться в школу в спиральных жилищах. Она бы посчитала такую сделку удачной». «А у неё ты спрашивал?» — поинтересовалась Миас. «Военная школа не лучшая мать, мне это очень хорошо известно». «Ты всегда говорила много лишнего, Миас». Джоран увидел истинного Карада, порочного, отталкивающего и жестокого, но все мгновенно исчезло, как дым в шторм. «Мы первыми узнали про Аракисиана, а потому можем первыми до него добраться, прежде суровых или ста островов». «Что?» Джоран не смог сдержаться. «Тихо, Джоран», — сказала Миас, но он не смог бы вымолвить больше ни слова, даже если бы хотел. Джоран окончательно запутался, он тонул. Кто эти люди? Его отношение к Миас постоянно менялось. Сначала он встретил верную и уважаемую супругу корабля, потом она превратилась в политического заговорщика, а теперь, несмотря на все, что ему сказали, выглядела настоящей предательницей. Но если она не хранит верность сто островам, за кого сражается, и почему, и что еще за этим стоит? «Насколько ты уверен в этом кейшане, Индил? Ты же знаешь, как много болтают дети палубы», — сказал Амиас. «Совершенно уверен». Он открыл ящик в своем сундучке, достал оттуда свернутую карту и разложил на письменном столе. «В прежние времена первого Аракисиана в сезоне называли «Проснувшийся змей», поэтому я дал ему такое же имя». «Ты считаешь, что будут другие?» — спросил Джоран. Карат взглянул на него и на мгновение застыл, прежде чем ответить. «Надеюсь, нет», — наконец сказал он. Все это не имело ни малейшего смысла. Появление Аракисиана означало, что люди смогут построить новые корабли, в которых флот отчаянно нуждался. «Его заметили вот здесь», — сказал Карат, указывая на карту. Рядом с островом Сорис, на далеком юге, где слишком холодно, чтобы там жить. «Поэтому никто о нем не знает», — уточнила Миас. «Да», — кивнул Карот, — «и он маленький для Аракисиана, так мне сказали, но все равно намного больше, чем любые другие морские существа». «И почему тебе потребовались именно мы?» — спросила Миас. В Великом Жилище хранились старые карты, о которых все давно забыли. Я забрал многие из них и спрятал, но у меня нет уверенности, что там не осталось еще. Теперь Карат выглядел встревоженным. Аракесианы всегда выбирают одни и те же маршруты. Именно по этой причине на них так легко охотиться, хотя всем известно, что очень трудно убить. «Да-да, именно по этой причине и созданы черные корабли», — сказал Амиас. «Это не новость». «Совершенно верно», — подтвердил Карат. «Впрочем, в старых отчетах говорится, что по большей части ракисянов удавалось убить с башен, стоявших на берегах узких проливов. Черные корабли главным образом предназначались для наказания преступников». По его губам скользнула быстрая неприятная улыбка. А теперь посмотрите на красную линию на карте. Это курс, которым следовали Кейшаны, в основном мимо пустынных островов. Так что существовало совсем немного мест, где его могли заметить. Они всегда выбирали глубокие каналы. Итак, сказал Джоран, Ты хочешь, чтобы мы занялись тем, для чего изначально предназначались черные корабли и начали охоту на Аракисиана?» Карат посмотрел на него так, словно Джоран сказал глупость. «Конечно нет», — ответил он. «Я хочу, чтобы вы не дали ему умереть». «Оставить Аракисиана в живых?» — удивился Джоран. «Но нам нужны его кости». Он посмотрел на Карада. «Для кораблей». Складывалось впечатление, что Индил Карат не понимал главных нужд ста островов. «А корабли нам необходимы, чтобы сражаться с суровыми островами. Всем известно, что они собирают силы на юге и очень скоро на нас нападут». «Ты не говорила ему о том, чем мы занимаемся, Миас?» — спросил Карат, и на его красивом лице появилась усмешка. «Я не знала, что ты расскажешь о нас и наших целях, «Или сколько я должна ему сообщить?» — ответила Миас. «И до какой степени мы можем ему доверять?» Ее слова отозвались в сердце Джорана острой болью, хотя он и сам сейчас не знал, могут ли они ему верить. «Но складывается впечатление, что ты готов открыть ему все, так что давай не будем терять времени». «Хорошо», — кивнул Карат. «Как долго мы воюем с суровыми островами, Твайнер?» «Целую вечность», — ответил Джоран. «И почему?» — спросил Карат. «Почему?» Джоран не знал ответа. Сто островов всегда сражались с жителями суровых островов. Наконец он сказал. «Они крадут наших детей». «Зачем?» «Чтобы принести их в жертву своим кораблям». «Зачем?» — снова спросил Карат. — Чтобы зажечь за свет и призвать удачу в сражениях с нами, — сказал Джоран. — А мы, в свою очередь, воруем их детей для тех же целей. И когда ни одной из сторон не удается украсть чужих детей, мы приносим в жертву своих. И зачем все это? — спросил Карат. — Я... Джоран понял, что запутался... Карад говорил так, словно все, что он знал, с чем рос, было каким-то непостижимым образом неправильно. Так мы всегда поступали. Мы крадем детей, чтобы продолжать сражаться и воровать новых детей. Продолжал Карад. Мы нападаем на них, а они на нас, чтобы отомстить. И так происходит снова, снова и снова. «Но что, если нет никакой необходимости забирать детей? Подумай, Джоран Твайнер. Что, если убивать друг друга не единственно возможный путь?» «Но что мы можем сделать, если у нас не будет флота?» — спросил Джоран. «Мы не знаем», — тихо проговорила Миас. «Но, возможно, станет лучше, если мы попытаемся это выяснить. Суровые острова никогда не согласятся на мир». заявил Джоран. Они ненавидят нас и любят войну. И говорят то же самое о нас. Спокойно ответила Миас. Однако они любят своих детей, и это нас объединяет. Так вы с ними заодно? Они наши враги, и многие из них наши враги, ты прав, сказала Миас. Но не все. Некоторые разделяют наши с инделом взгляды. Война бесполезна. Мы тратим на нее все наши ресурсы, а их совсем немного, да и нас осталось мало. Но число тех, кто стремится к миру, растет. «Однако появление Аракисиана», — вмешался Карат, «может положить конец надеждам на мир, и война разгорится с новой силой». «Почему?» — спросил Джоран. «С каждым сезоном запас костей для строительства кораблей сокращается, Джоран. сказала Миас. Кораблей становится все меньше, да и сами они довольно маленькие. И по мере того, как люди начинают понимать, какое расточительство снова и снова отправлять наших моряков в море ради войны, они приходят к нам. Но морская старуха, возразил Джоран, она требует войны, она... Ты когда-нибудь встречал морскую старуху Джоран Твайнер? спросил Карат. «Я очень надеюсь, что мне не доведется с ней встретиться». «Ее никто не видел», — сказал Карат, «Хотя я с радостью отправил бы тебя к ней, если ты такой любопытный. Женщины и мужчины — вот кто решает, что скажет морская старуха. Ее жрицы говорят за нее, но я никогда не слышал о тех, кому довелось с ней разговаривать. Так было всегда». Тертандарн Джилбрин связана с войной и традициями. Если отдать ей кости Аракисиана, она построит боевые корабли. То же самое можно сказать и о правителях Суровых Островов. Это все, что они знают и чего хотят. Их власть держится на страхе. «Но если сто островов получат кости Аракисиана», — сказал Джоран, — «у нас появится огромное преимущество». «Это не так работает Джоран», — возразила Миас, снова усаживаясь на стул. «И никогда не работало. Жадные люди воруют кости, перевозят их контрабандой и продают. Начинаются набеги. Изменники передают корабли другой стороне за деньги. Один Аракисиан на целое поколение заставит войну разгореться с новой силой или даже больше, чем на одно поколение». «Вот почему». — продолжал Карат. — Зверю нужно сохранить жизнь, пока он не доберется до северного шторма. — Но это большое расстояние, — заметила Миас. — Ты рассчитываешь, что мы все время будем сражаться? — Вы корабль мертвецов, — резко ответил Карат. — Таков ваш долг. — Долг — хорошая штука, но если ты дашь нам безнадежное задание, это никому не поможет, — возразила Миас. Карат помолчал, словно собирался с мыслями перед последней атакой. «Сейчас для нас очень подходящий момент, Миас». Карат наклонился вперёд. «Напряжение на юге привело к тому, что туда стянуты серьезные силы с обеих сторон. Даже сейчас наши крупнейшие корабли готовы продемонстрировать там свои возможности». Торговля остановилась, поскольку коричневые кости и их супруги корабля опасаются отправлять товары по морю в столь напряженный период. Отсутствие костяных кораблей придает смелости мародерам. Кейшан уже миновал скопление кораблей. Складывается впечатление, что его никто не видел. Главные южные маршруты не пересекаются с его путями. Вы не встретите серьезного сопротивления. «Даже если мы добьемся успеха», — сказал Амиас, — «что будет в следующем году, когда Аракисиан вернется?» «Я не намерен этого допустить». «Как?» — спросил Джоран. «На краю северного шторма, где течения становятся быстрыми и могучими, вы его убьете. Никто не сможет забрать его труп, там слишком сильные шторма». «Один корабль против морского дракона?» — скептически спросила Миас. «Не только ты читал старые отчеты, Индил. Это невозможно». «Вовсе нет», — возразил Карат. «Я внимательно изучал записи про охоту на аракисианов. Их можно убить одним выстрелом». Миас фыркнула. «Ты будешь сильно удивлена, когда узнаешь, как много мы забыли». Карат склонился над картой. «Маршрут Аракисианов по большей части проходит по глубокой воде. Отсюда...» — он указал место, где был замечен морской дракон. «И до этой точки...» Карат показал участок, расположенный гораздо западнее. «Кейшан будет в безопасности. В эти воды не заходят корабли, опасаясь льдов, и никто не увидит Аракисиана». Есть всего три или четыре места, где на него можно охотиться. Хотя я подозреваю, что каждый остров, мимо которого он будет проплывать, пошлет свои флюк-лодки, чтобы испытать удачу. Но по большей части на них не стоит обращать внимания. К тому же они сразу сбегут, как только увидят корабль флота. Чтобы причинить вред Кейшану, требуется большой дуголук, из тех, что устанавливают на пирсах в гавани или на главной палубе корабля. Весьма вероятно, что вы пройдете по всему маршруту, никто не заметит Аракисиана, и вам не придется сражаться. «Весьма вероятно?» — спросила Миас. «Осталось совсем немного башен Кейшана. Камень — это ценный строительный материал, и многие из них разобрали». «Сказал Карат. Но вот тут...» Он постучал по карте, где между островом и базальтовыми глыбами хребта Скирит проходила тонкая синяя линия горной цепи, делившая архипелаг. «Находится остров Арканес. Здесь все еще стоят башни по обе стороны канала. Одна на острове, другая на самом хребте». Их давно захватили мародеры, которые берут плату за право пройти по каналу, и до сих пор нам не было никакого смысла с ними сражаться. На башнях установлены гигантские дуголуки, способные причинить вред Кишану, быть может даже убить, если они будут быстро стрелять, хотя никто не знает, сколько болтов им потребуется. Так или иначе, но вы должны захватить башни. «Тебя послушать, Индил, так все очень просто», — заметила Миас. Он проигнорировал ее слова. «Кроме того, есть еще пролив Беринг-Хюм на Дальнем Севере. Он достаточно глубокий, чтобы в него мог войти корабль, но там имеются отмели, позволяющие вытащить на берег тело Аракисиана. Если новость о нем быстро доберется до Бернсхьюма, они могут направить туда корабль». Карат говорил об этом так, словно появление еще одного корабля не имело особого значения. «Как видишь, Миас, тебе не придется все время сражаться, лишь сопровождать существо. Одна схватка, в худшем случае две. Я ставлю перед тобой вполне выполнимую задачу». «Выполнимую в том случае, если все для нас сложится идеально, а это крайне маловероятно», — возразила Миас. «И еще я организовал помощь», — продолжал Карат. «На юге к вам присоединятся наши друзья. Сохрани жизнь зверю до северного шторма, а потом убей его. Это совершенно необходимо, если мы хотим положить конец воинам». «Но как мы его убьем, Индил?» Аракисианы с легкостью разорвали на части даже пятиреберные корабли, а дитя приливов всего лишь четырехреберный — к тому же небольшого размера». «У меня есть три хи-болта», — сказал Карат. «Но это же миф», — запротестовала Миас. «Но у меня их три, так что они вовсе не миф», — заявил Карат. «А что это такое?» — спросил Джоран. «Яд, способный убить Кейшана за несколько минут, если попасть ему в глаз, Джоран», — сказала Амиас. но я лишь читала о нем в легендах. Откуда ты знаешь, что они настоящие, Индил? Они были спрятаны. Я нашел упоминание о хиболтах в старых документах и место, где они якобы хранились, но там ничего не оказалось. Потом мне попалось на глаза упоминание о комнате, в которой собраны сокровища на случай, если Беронсхьюм подвергнется атаке врага. «Документы были очень древними, МИАС», — сказал он, постукивая пальцем по письменному столу. «Но мне удалось отыскать ту комнату. Хилы находились за рухнувшей стеной в темном углу великого жилища вместе с другими документами и незначительными предметами. У меня нет оснований сомневаться, что это действительно они. Комната оставалась нетронутой много поколений». «А как мы узнаем, что яд работает?» — спросил Джоран. «Ну...» Но... — Карат криво улыбнулся. «Есть только один способ проверить». «Значит, ты хочешь послать меня на верную смерть, Индил?» — спросила Миас. Он покачал головой. «Нет, никогда». И странным образом Джоран ему поверил. «У меня есть хилы. У нас есть». «Они убивают зверя с одного попадания». «Ты так думаешь», — сказал Миас. «Я уверен», — твердо сказал Карат. «Тебе останется лишь отвести корабль в сторону после того, как будет выпущен болт, чтобы Аракисян его не сломал, когда будет биться в предсмертных судорогах». Мяс и Карат пристально, словно любовники, смотрели друг на друга, Потом она коротко кивнула. Хорошо, продолжал Карат. Погрузи болты на дитя приливов перед отплытием, я положу их в своем складе. А почему не сейчас? спросил Джоран. Потому что у него нет уверенности, что о них больше никто не знает, ответила Миас. Карат кивнул. Еще никто не умер из-за чрезмерной осторожности, сказал он. И это едва ли не самая правдивая фраза, которую ты когда-либо произносил. Мясо постучало по письменному столу, когда Карат с облегчением откинулся на спинку стула. И сколько друзей там будет? К тебе присоединится пара двухрёберных кораблей с суровых островов, таких же чёрных, как и твой. Мне потребуется ещё кое-что, Индил, или я потерплю поражение ещё до выхода в море? — сказал Амиас. Карат кивнул. Его смазанный маслом торс блестел в слабом свете. По лицу блуждала улыбка. — Скажи, и если я смогу тебе помочь, я это сделаю, — сказал он. — Киль дитя прилива втреснул. Его необходимо починить и привести в порядок главный хребет, чтобы я могла вылететь в море. — Корабль уже подняли из воды, — ответил Карат. «Мастера костей работают с ним прямо сейчас, пока мы разговариваем». «Их работа не должна быть небрежной или поспешной из-за того, что это черный корабль», — резко сказала Амиас. «Я знаю, что они думают о таких кораблях». «Я позаботился о том, чтобы мастера работали очень старательно», — заверил ее Карат. «Кроме того, мне необходима провизия по меньшей мере на четыре месяца. «Если тебе потребуется столько времени, двух месяцев наверняка хватит», — возразил Карат. «Провизия также послужит балластом. Дитя приливов может стать быстрым кораблем, если у него будет правильный вес». «Хорошо», — не стал больше спорить Карат. «Мне нужны болты, стрелы, крылоболты, резаки и слюна старухи», — продолжала Миас. «И приличное оружие для команды». «Не проблема», — сразу согласился Карат. — «оружие у нас есть». «И еще необходимы люди в команду, не только дети палубы. Корабль должен иметь морскую гвардию. Если, как ты говоришь, нам придется сражаться на земле, нам без нее не обойтись». «У меня есть доступ только к преступникам. Морская гвардия подчиняется Тертендарн Джилбрин, и туда берут только лучших». Естественно, среди них нет преступников. Миас лишь фыркнула в ответ. «Даже те морские гвардейцы, которые нас сюда привели?» С иронией спросила она. «Они многим рискуют ради меня, Миас. Не смейся над ними», — попросил Карат. Она отвернулась. «Ладно, пусть так», — сказала Миас. «Пришли мне побольше людей, а я сделаю из них двадцать солдат». Это все? – спросил Карот. Нет, мне нужен Ветрогон, – жестко сказала Миас. Я слышал, что он у тебя есть, – ответил Карот. Тот, что был на корабле, совершенно бесполезен, – сказала Миас. Он не выполняет приказов. А как по твоему Ветрогон может оказаться на корабле мертвых Миас? Тебе еще повезло, что на дитя приливов есть хотя бы такой. Мясо наклонилась вперед и ее губы раздвинулись, обнажив зубы, как у разгневанного зверя. «Какая от него польза, если он отказывается повиноваться, Индил?» — спросила она. «Я никогда прежде не встречала таких ветрогонов. Он не знает своего места. А что, если он решит нас потопить?» «Смотри на него, как на балласт, который ты потребовала», — предложил Карат. Мяс не отступала. Да заберет тебя и твою миссию гнильки и шана. Мне нужен Ветрогон или...» «Довольно давно, Миас», — тихо проговорил он, и она замолчала. «Ты сказала мне, что лучше тебя нет, а я возразил. Именно твоя команда делает тебя лучшей. Ты помнишь, что ты тогда ответила?» Миас не стала отводить взгляда. Она ни в малейшей степени не испытывала страха, И никто бы не поверил, что она, являясь приговоренным к смерти преступником, говорит с одним из самых могущественных людей Ста Островов. «Да», — сквозь стиснутые зубы ответила она. «Ты сказала, что супруга корабля создает свою команду, а не наоборот. Что ж, супруга корабля, создай свою команду». «Я не имела в виду команду из преступников и безумного, говорящего с ветром», — ответила она. «Тебе придется работать с тем, что у тебя есть», — сказал ей Карат. «Полагаю, мы закончили». Он посмотрел на Джорана. «А теперь будь добра, уведи убийцу из моей комнаты». Мяс не ответила, встала и повернулась к нему спиной. «Пойдем, Джоран». Он последовал за ней в изукрашенную дверь и вниз по лестнице к выходу из здания. Меас остановилась перед уличной дверью, словно хотела что-то ему сказать, но Джоран ее опередил. «Ты знала», — сказал он. «Что знала?» Она не повернулась, чтобы наградить его своим полным вниманием. «Что я сделал?» — продолжал Джоран. «За что меня отправили на черный корабль? Ты знала, что я убил его сына?» «Никогда не вредно сбить врага с толку», — сказала она. «Я думал, он твой друг», — сказал Джоран. Она рассмеялась. «О, мой хранитель палубы, тебе нужно еще многому научиться. Я удачливая Меас, величайшая супруга корабля из всех, что когда-либо видели на ста островах». Тут она повернулась, и в тусклом свете Джоран с трудом смог разглядеть лишь сияние ее глаз. У таких людей, как я, Джоран Твайнер, нет друзей.